Эпилог. Жизнь отправление, смерть возвращение. Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, около 600 года до нашей эры. Провинция Гуанси, юго-восток Китая. Провинция Гуанси, юго-восток Китая. 24 августа 1907 года. Шушань В то приветливое летнее утро после ясной ночи полнолуния изменился мой взгляд на мир и на всё вокруг. С тех пор, как это случилось, минуло почти семь дней. Я прекрасно помню, была середина лунного месяца. С тех пор время остановилось. В то утро, вернувшись из храма, куда отнесла монахам дары своей общины, я встревожилась, услышав слабые стоны. Они доносились со двора. По ним я сразу поняла, случилось что-то серьёзное. Это уж точно были непредсмертные хрипы животного. Сразу же, бросив тележку, я побежала к лестнице и вскарабкалась по ней как можно быстрее. И увидела своего мужа, Бао Тяна. Он лежал на полу, скрючившись от боли. Старик Дон, как его звали в деревне, тяжело покалечился, когда подрезал бамбук. Кровь из него текла настоящим ручьём. Весь рукав его из вечной синей куртки с узким воротничком пропитался громадным тёмно-красным пятном. В панике я так быстро, как только позволяли прожитые годы, побежала на улицу, проходившую через пустую деревушку. Я кричала во весь голос, взывая помощи. Никто меня не услышал. В это время все крестьяне работают в полях. Я совсем потеряла надежду. Моим воплем вторило лишь кряканье уток. Вокруг не было ни души, только пара иностранцев. Они шли по тропинке. Просто гуляли, любуясь нашими деревянными хижинами на сваях, неподалеку от хорошо мне знакомого мельничного колеса. Я замахала им руками, моля небеса прийти мне на помощь. Эти люди тотчас поняли мое горе, и я увидела, как они быстро бегут ко мне с холма. О, милость богов! Видение! Женщина была такой белокурой и бледной, что мои предки, несомненно, приняли бы ее за дьявола воплоти, еще и с такими круглыми и светлыми глазами, как будто можно было легко заглянуть внутрь. Ее супруг — великан, я и не подозревала, что на свете бывают такие долговязые люди, поражал своей изумительно светлой кожей такой белизны, какой приобретает рис после сушки на наших залитых солнцем террасах. Всё его лицо и скулы, и крылья прямого носа были странно усеяны тёмными пятнышками, как будто на его лице цвела ряска. Здесь, отродясь, ничего похожего не видели». Я без труда дала им понять, что зову их за собой. Они побежали за мной ещё быстрее до самого дома. Они не понимали моих речей, но как будто воспринимали верно и быстро откликались. Я отгоняла мух веером. Помню, что их было целое нашествие». «Дама перевязала рану моего жестоко страдавшего баот и наложила жгут, использовав чистое белье, которое я дала ей, и веревку, лежавшую на кухонном столе. А затем мужчина взвалил себе на спину раненого. Бедный мой, он весил не меньше мешка риса, хоть и был тощий. Тут самое время сказать, что ближайший доктор жил в Яншо. Это вам не к соседям отнести». Добрый час пути, и никак нельзя опоздать. Как всегда, в это время года стояла изнуряющая жара, а в тот день не было вообще ни ветерка. В воздухе стоял сухой зной. Тот парень был крепок, но пот тёк с него градом, так что его изящной спутнице то и дело приходилось вытирать ему лицо белым платком с изысканной вышивкой. Она внимательно следила за тем, как держит свой зонтик от солнца, обшитый тонким кружевом, так, чтобы не напекло голову моего старого Дуна. Она смачивала больному губы с сочувствием, которое потрясло меня, и говорила ему непонятные, экзотические слова тем нежным и мелодичным голоском, каким обращаются к детям, когда хотят их утешить. Меня очень тронуло такое великодушие. Я помню пыль всю дорогу, я ещё чувствую её запах, а на губах её железный привкус. А может, это был привкус крови, не знаю. Земля, кружась, липла к моему влажному телу, она проникала повсюду, даже в ноздри. Выбиваясь из сил, едва дыша, я кое-как поспевала за процессией. Я семенила, опираясь на бамбуковую палку, не выпуская из рук белеющие пальцы Бао и моля только об одном, чтобы мы не пришли слишком поздно. Буро-красное пятно расползалось по всей его одежде. С кровью из него уходила и жизнь. Я с тоской видела, как стекленел его взгляд. Только бы он не лишился чувств. К чести... Навстречу попался отряд здоровенных горцев. Ради нас они повернули обратно и побежали за лекарем, а тот уже прискакал на коне и наконец смог оказать настоящую помощь. Праведное небо! Успокойтесь, мадам, а вы коробкался муженек-то ваш. Крепко же он шит, этот чертов старик Дун, и силен как тигр. Посылайте за мной, если он не встанет на ноги, до того, как луна пойдёт в рост. Особенно, если лихорадить его начнёт. И поите его этими отварами. А ведь чуть было не того, знаете ли. Чего скрывать? Прямая дорожка ему была к працам. Бедняга. В нём жизни-то оставалось на капельку. Столько крови потерял. Шансов выжить всё меньше и меньше. Точно говорю вам. «Несчастному пусть был бы на тот свет уже готов. С нами его соединила лишь тоненькая ниточка, и уж дояншо он явно бы не продержался. Это так же точно, как то, что солнце сейчас зайдёт», — изрёк лекарь, отирая под лба «Не помоги нам эти люди, не было бы сейчас с нами моего храброго Бао Циана. Легко отделался... и им он обязан жизнью, даже не выразить, до чего мы им благодарны. Мне так хотелось поблагодарить их, но как, не зная ни слова на их языке, не имея богатств, чтобы подарить им? И поэтому я просто сделала, что могла, а точнее сказать, что умела». Когда наши пути-дорожки уже готовы были разойтись в разные стороны, я просто сжала их мягкие и тёплые руки в своих. Кругом не было ни души, только птицы кружились над нашими головами и весело щебетали. Наверняка они разволновались, почуяв, что вот-вот хлынет ливень. Поднялся ветер, и воздух от этого стал горячим и влажным. В тот же миг тоненький дождик сезона слив окружил нас тёплым занавесом с серебристыми прожилками. По лицам заструилась вода. Мусон. Никто из нас не шелохнулся. Нас всех поразило тревожное и таинственное предчувствие. Словно вот-вот случится, сама не зная что. Должно случиться. Вот сейчас». Такое можно лишь почувствовать. Я позволила их душам слиться с моей, и наши жизненные энергии слились с одной энергией, мощной, вселенской. То, что мне открылось, наполнило меня благодатью. Ох, если бы вы только знали, какой благодатью! Это не выразить. Я видела, я узнала. Любовь друг к другу, которую их души принесли, начиная с древних самых незапамятных времен, я поняла, что моя душа связана с ними и что в прежних путешествиях по земной жизни мы уже встречались. Мне открылось, что в этой жизни им не суждено будет иметь детей, но все поправимо и еще впереди. И «Я почувствовала уверенность, что позже их окружат потомки, и среди них будет девочка. И это буду я. Не слыхано. Вы хоть понимаете, каким чудом? Честно сказать, я ничегошеньки не пойму. Но ведь не обязательно постигать чудеса. Их нужно переживать». Этот молодой человек и его нежная жена, которых я всего неделю назад держала за руки, станут моими собственными предками. О небо! Чувства буквально захлестнули нас, слезы катились по лицам вместе с каплями дождя. Каким бы немыслимым это ни казалось, но мы увидимся снова, все втроём, на исходе следующего века, под другими небесами, очень-очень далёкими от моего такого любимого края, в сердце дальних земель, где зимы холодны и снежны». В будущем, когда дома будут громоздить вертикально, чтобы касаться облаков, и они станут похожи на барабанные башни с тысячей отблесков, напоминающих залитые водой и разделённые на участки рисовые поля моей деревни. «Что за вздор, скажете вы?» «Это великолепно. То, как взаимосвязаны эти жизни, у меня до сих пор голова кружится». «Невероятно, да?» От души с вами соглашусь. При этом, представьте себе, ни секунды не сомневаюсь. Я пережила как настоящую свою безмерную печаль от утраты их обоих, отпуская их в будущее, ведь я не могу ждать тридцать лет. Всё, что я видела, они тихо угаснут в одну ночь в одной постели, крепко обняв друг друга. и снег будет кружиться под молочным небосводом. Такой белый, чистый, лёгкий. Я ещё никогда не видела такого божественно красивого. Я ничуть не сомневалась, что им суждено встретиться, когда я снова буду старухой, а им в их очередном земном путешествии будет тридцать один. Спираль бесконечна. И вот мне остаётся сказать вам только одно. Всё это было совсем не случайно, ибо случайностей не бывает на свете. К несчастью, мы не распознаём друг друга. Сможем лишь интуитивно ощутить, увидевшись во второй раз, когда встречаются наши взгляды, зеркала души. И тогда... Несомненно, начнем испытывать друг другу чувства истинно глубокие, обогащенные течением времени. Чувства, которые удивят нас как их силой, так и их очевидностью. Просто впечатление, что уже когда-то встречались».